Ганнибал вдруг раздражается, передразнивает «Просагунт! Просагунт!» Это пискливым голосом, голосом ломаха. А юноша поражается «Как?» «Это сам великий полководец, да это же обыкновенный человек из маленького некомедийского трактира». Наверное, Ганнибал почувствовал неловкость, понизил голос до шепота «Да был, Сагунт!» Его жители проявили коварство. Они уничтожили все свое золото, вопреки моему приказу, уничтожили. Да, да, ты меня понял, ломак, и стал трясти бедного юношу за плечи. Понял, понял, великий господин. Да, я уничтожил их. Да, я умертвил все живое, даже кошек и собак, ибо они стояли на моем пути, ибо они хотели того или нет, помогали Риму, а Рим следовало сокрушить до основания. У Ганнибала от волнения лоб покрылся испаренный. Он начал брызгать слюной, он потрясал кулаками. Его взгляд снова упал на раскрашенную чарку. Он мигом пришел в себя, Рукавом вытер лоб, виновато взглянул на юношу. — Я не жалел себя в войне, — пробормотал Ганнибал. — Я не жалел и своих воинов, и я не щадил врага своего, не щадил. — Так говорят, — проговорил Ломах. — Кто говорит? — Все. Ганнибал не мог сердиться на этого простодушного юношу. Удивлялся, до чего же хорошо осведомлен этот мальчик. Значит, кто-то запоминает, кто-то передает дальше, и кто-то, возможно, даже пишет обо всем этом. Ганнибал взглянул в окно. Финикийское стекло было удивительно прозрачным. На дворе солнце, свежий пьянящий воздух. «Сюда!» — вдруг вскрикнул Ганнибал. «Сюда, ломах!» — и пальцем указал на дорожку в саду. «Кто это?» «Это воин. Чей?» «Вифинский, его величество». «Он стоит у выхода?» «Да, у выхода». Ламах обратил внимание на крепкий подбородок Ганнибала. Он вздрагивал, и пальцы рук заметно дрожали. «Послушай, Ламах, в этом доме семь выходов. Пять из них видны из этой комнаты, с этой и с той стороны, а два находятся вон за той дверью. Они потайные. Проверь пожилее, стоит ли стража у тех двух выходов. Скорей!» Ламах... бросается к двери, отворяет ее, скрывается за нею. Ганнибал наблюдает за садом. Да, это предательство. Пруссий предал его. Недаром прибыл этот посол из Рима. Ему нужна его, Ганнибала, голова. Ясно дно, все выходы в сад заняты воинами. Ганнибал падает на скамью. Тяжело падает, Он подымает взгляд на стену, где развешаны его оружие. Вот его меч, это его пояс, это его щит, его шлем, боевой, видавший виды. Вбегает бледный ломах, у него дрожат губы. «Великий господин, я нашел потайные ходы, я нашел их!» У Ганнибала пробуждается надежда. «Говори же, говори, они свободны!» Губы ломаха дрожат, а слов не слышно. — Свободны? Нет, там тоже воины. Ганнибал сникает мгновенно. Сутулиться пуще прежнего, голова падает на грудь. — Великий господин! — Ганнибал молчит. — Великий господин! — молчане. — Великий господин! — тихо, очень тихо в ответ. — Чего тебе? — юноша мнется. Он крутит золоченую пуговицу у себя на груди. — Великий господин! — Говори же! — А что, если бы не было? — Чего не было? — Если б не было ни Сагунта, ни Капуи, ни Кан, ни Треби, ни Альп. Ганнибал едва шевелит языком. — Как это не было, юноша! Ганнибал не понимает, о чем его спрашивают. — А так, совсем бы не было. Разве было бы тебе хуже, великий господин? Ганнибал глядит на юношу долгим, мутным взглядом. Молча указывает пальцем на раскрашенную чарку, красующуюся в блеске солнечных лучей. Юноша берет чарку и благоговейно вручает ее великому полководцу.